Бом. Я мог бы только добавить, что когда видишь, что весь процесс времени, знания и прочего не будет работать, он прекращается. И это делает человека более восприимчивым. Верно? Кришнамурть. Да, ум становится острым. Бом. Все это движение становилось помехой. Кришнамурть. Да, психологическое знание сделало нас тупыми. Бом. Она удерживала мозг на пути, в котором не было необходимости. Собеседник. Всякое знание? Бом. Конечно, нет. Вы могли бы считать, что вот это знание не должно делать вас тупым. Знание, которое берет начало от той ясности, в которой по существу нет знания. Кришнамурть. Да, вы помните, в наших дискуссиях мы говорили также, что первооснова не есть знание. Бом. Видите ли, самое главное, что она творит пустоту. Кришнамурти. Вот именно. Бом. Но это еще не первооснова, не сама первооснова. Кришнамурти. Верно. Мы все это обсуждали. Я слушаю это в магнитофонной записи, читаю в книге и говорю «Да, это у меня есть». Читая это, я получаю объяснение, приобретаю знания и потом говорю «Я должен это иметь». Бом. Опасность в том, что существует большая трудность при попытке передать это в книге, потому что книга слишком фиксирует. Кришнамурть. Это в основном и происходит. Бом. Я считаю, главное, что может быть передано, это необходимость увидеть, что знание во всех его формах, тонких и зримых, не может разрешить психологической проблемы Оно только может ее еще больше запутать. Но существует другая энергия. которое тут подразумевается. Кришнамурти, вы видите теперь, что происходит? Если возникает какая-либо трудность, то я иду к психологу. В любой семье, как только возникает трудность, я иду к кому-то, кто скажет мне, что делать. Все вокруг меня организовано, и это делает меня все более и более беспомощным. Вот что происходит. 10 апреля 1980 года, Ухай, Калифорния.